Мы подъехали к дому Ника. Он вышел из машины и направился к подъезду, не обращая на меня внимания. В квартире сбросил куртку на пол и прошел на кухню. Встал у плиты, сварил кофе, что-то насвистовое. Выглядел абсолютно трезвым, только глаза оставались красными, намекая на недавнее возлияние. Я подозревала, что водка действует на Ника так же мало, как и на меня, то есть вообще не действует. По крайней мере, переход от бессознательного состояния к трезвомыслию был у него весьма стремительным и зачастую неожиданным. Вот как сейчас. Он развил кофе в две чашки, одну поставил передо мной. «Наслаждайся». Устроился по соседству, пил кофе, выглядел задумчивым, даже грустным. «Чего притащилась?» — спросил он, когда его чашка опустела. — Насчет сладкоречивого я не шутил. На днях он грозился, падла, мол, если узнаю и все такое. Вот есть же жмоты, которые любят жрать в одну харю. Так что прости-прощай, дорогуша, любить тебя я больше не могу. Старшие по званию не позволяют. — Я думала, ты делом занят, — сказала я. — Каким еще делом? Рахманов сказал, долгих затеял собственное расследование. Неужто без тебя решили обойтись? Это какое расследование? а а, -а журналистка, без меня никак. Дурашливо выпятил грудник и насмешливо добавил. Расследуем. А зачем ему понадобился этот спектакль? Рука Ника, потянувшаяся к чашке, вдруг зависла, и он из-под лобья посмотрел на меня с непониманием и интересом. В смысле? «Кому он этим хочет мозги запудрить?» — спросила я по-другому. Ник во все глаза пялился на меня. Пауза затянулась. «Ты что, хочешь сказать, что это он?» Ник не соизволил договорить, а я никак не реагировала на его слова. Пауза опять затянулась. «Брось», — сказал он, откидываясь на спинку стула. «С какой стати?» Дамочка дала ему отворот поворот и поэтому он ее шлепнул? Ха, не смеши меня. Если бы такая мысль его и посетила, то шлепнули бы ее вдали от его владений, чтобы, значит, ненужное любопытство не возбуждать. Сейчас в городе прохода нет от разных деятелей в погонах. хрена ему такое счастье?» Говорит Ник, правду или нет, угадать было трудно. Хотя выглядел он чрезвычайно озадаченным, как будто мои слова подвигли его на некие размышления. «Нет, ерунда», — наконец изрек он. «По крайней мере, я здесь совершенно ни при чем, что меня, безусловно, радует». Ник подмигнул мне и улыбнулся. Казалось, тема его больше не занимает. Но она очень занимала меня, и я решила продолжить. «Может, она оказалась не такой уж дурой и кое-что успела понять?» Учитывая рот ее деятельности, это могло существенно осложнить его жизнь. «Что ж, версия неплохая», — кивнул Ник. «Но жизнь ему осложнить она могла лишь в том случае. Если бы в руки ей попали весомые доказательства, а откуда бы им взяться?» Ник внезапно перегнулся через стол, и его лицо очутилось совсем рядом с моим. «Он одарил меня своим особенным взглядом, и я невольно поежилась». Он усмехнулся, заметив это, и обнажив ровные белые зубы. И в тот момент ко мне пришла уверенность. Это он убил Елену. Ник, будто читая мои мысли, произнес. «Скотина ты неблагодарная». «Не боишься, что долгих узнает о твоих шалостях?» — спросила я, чувствуя, как изменилась атмосфера в кухне. Воздух стал точно наэлектризованный наверное то же самое почувствовал ник он вновь откинулся на спинку стула и засмеялся задрав голову смех неожиданно прервался и он заговорил тихо и доверительно предположим у нее что то было предположим оно могло кого то заинтересовать тут же возникает вполне закономерный вопрос а как это что то кубиенный попало я бы на твоем месте не стал проявлять излишнего любопытства. Конечно, он прав. Вопрос закономерный, и он был уверен, что в моих интересах помалкивать, оттого не особенно беспокоился. Теперь все встало на свои места. И поведение Ника, когда он отстранил меня от поисков документов, и его исчезновение, даже упорное молчание объяснялось просто. Он выжидал, когда я начну действовать не спускал с меня глаз. Он был уверен, что если документы у меня, я непременно попытаюсь действовать. И оказался прав. Теперь все мои ненужные предосторожности казались невероятно глупыми. Интернет-кафе, тайные встречи с Еленой, все это были детские игры, не более, не способные обмануть его. Я даже думаю, что он не только догадывался с самого начала, он подталкивал меня к решительным действиям. Я вспомнила наш с ним разговор о Елене и покачала головой. «Ты...» Я поспешно отвернулась, чтобы не произнести слова, что вертелись на языке. «Слушай», — весело сказал он, и стало ясно, его вполне устроило то, что я не стала произносить этих ненужных слов. Более того, он был даже по-своему мне благодарен за это. А чем, собственно, тебя так увлекла эта баба? «С чего ты взял?» удивилась я. Просто Рахманов расписывал страдания друга, вызвав у меня прилив вселенской скорби. Понятно. Я сам начинаю скорбеть, глядя на долгих. Ничего, он быстро утешится. Кстати, это не мешает ему заниматься делами насущными. Не далее, как вчера, он выговаривал мне, почему до сих пор нет результатов по нашему делу. О бумагах до сих пор ничего не известно. И это его здорово злит — И что ты ему ответил? — усмехнулась я. — Что я не волшебник, а жаль. — Ты так и не поняла, кто твой друг. — закончил он несколько неожиданно. — Асточертела ты мне, дорогуша, так что проваливай и постарайся мне не показываться на глаза. — Как знаешь. — вздохнула я и направилась к двери. Его слова укрепили мою уверенность, что документы у него. Ник дождался, когда я покину кухню крикнул «Эй, я надеюсь, ты в курсе, что людишки Дэна за тобой приглядывают?» «Нет, но беспокоиться по этому поводу не собираюсь». «На меня не рассчитывай», заорал он, «я палец о палец не ударю. Ты мне еще кучу бабок должна, дрянь ненаглядная, ты об этом помнишь?» Я повернула назад и, заглянув в огромную кухню Ника с стильную, роскошную, где он сейчас казался объектом лишним, даже несуразным суразным, портившим общую картину, сказала. «Тебе придется о них забыть, мой друг. Где ж я возьму такую прорву денег? Не стоило тебе на меня тратиться. Или стоило. По-моему, то доброе дело принесло тебе неплохие дивиденды. Ты-то умеешь всегда быть выигрышем». Странно, но мои слова произвели на него впечатление. Вместо того, чтобы засмеяться, он посмотрел без намека на ухмылку и медленно произнес «Когда-нибудь ты меня все-таки достанешь, и я тебя пристрелю». Я кивнула «Или я тебя». Он немного подумал и согласился «Или ты меня». Угрозы Ника я не принимала всерьез, давно научилась их игнорировать, Но сегодня они произвели впечатление. В его голосе было настоящее бешенство. А еще обида. С какой стати, если он праздновал победу? Думать, что его сильно огорчило мое предполагаемое предательство, я всерьез не могла. И тут на ум пришли его слова о Дене. Хорошо зная Ника, я не сомневалась. Произнес он их не просто так. «Парни Дена за мной приглядывают». «А что, если...» Я тряхнула головой, не желая продолжать, но уже не могла избавиться от этой мысли. «Зачем Дэну убийство Елены?» Ответ прост. «Получить документы, допустим». «Только с какой стати?» «Долгих» никогда не был ему интересен, то есть их интересы ни разу не столкнулись. Они как две планеты кружили по своим орбитам, не принимая во внимание друг друга». Впрочем, однажды Долгих обратился к нему, и Дэн выполнил заказ. При воспоминании об этом я невольно поежилась. Может, Дэн решил, что неплохо бы запастись компроматом на черный день? А потом я вспомнила его слова. «Я убью всех, кто тебе дорог». Его парни следили за мной, и наша связь с Еленой перестала быть для него тайной. Если он и убил ее, то вовсе не из-за этой... «Давние угрозы», — поспешила я отвергнуть эту мысль. «Все опять упирается в бумаги. Нику они нужны, чтобы обеспечить себе сытую спокойную старость, Дэну, чтобы иметь возможность диктовать свои условия, если в этом будет необходимость. Так кто из них?» «Особо праздничным настроением Ника не назовешь. Хотя я почти не сомневалась. Убийство его рук дело». В общем, я предавалась бесполезным размышлениям на эту тему, хотя прок от этого не видела. Жизнь моя была однообразна до тупения. И в этом, наверное, было спасение. Раз в неделю я ужинала с Рахмановым, после чего он оставался у меня ночевать. Примерно раз в две недели происходили короткие свидания с сыном. Надо было очень постараться и привести Рахманова в такое расположение духа, когда ему хотелось быть щедрым и добрым, по крайней мере, Ему-то это виделось именно так. По вечерам я обреталась у Виссариона, ближе к обеду встречалась с Машкой, и мы старательно делали вид, что все в нашей жизни хорошо или хотя бы сносно. Я делала вид, чтобы избежать ненужных вопросов, а Машка, наверное, у нее были на то свои причины. Так незаметно проходили дни. И я иногда с удивлением понимала, в общем-то, таким образом живет большинство людей и начинала представлять что мне уже тридцать или тридцать пять даже сорок лет но воображение отказывало рисовала всю ту же картину я за роялем в бабочке играю шапена смотрю в окно черт знает может в этом и крылся какой то смысл время вроде бы остановилось и не несет с собой ни сюрпризов ни проблем так продолжалось до тех пор пока я не встретила макса в тот день Машка отправилась на прием к психиатру. Она должна была посещать его примерно раз в месяц. Это была чистая формальность, но подруга всегда очень переживала, нервничала и всю дорогу повторяла, чего доброго опять упекут в психушку. Обычно ее сопровождал Тони, но на этот раз он поехать не смог, и я отправилась с ней. Мы договорились, что я буду ждать ее в баре в трех шагах от больницы. Я пила кофе, поглядывала на дверь, думая о Машке, и мало что замечая вокруг. Оттого, несказанно удивилась, услышав голос за своей спиной. «Привет, красавица!» Я повернулась и увидела Макса. Высокий, отлично сложенный, он очень эффектно смотрелся в темных брюках и черном свитере под горло. Я бы назвала его красавцем, если бы не знала наверняка. Ему подойдет какое угодно определение, но только не красавец. Он был слишком опасен, чтобы нравиться. Впрочем, сам он вряд ли сочтет комплиментом мои слова о его внешности. Приди мне охота сказать ему это. Потому что относился к категории мужчин, которых собственная внешность не занимает. У него были другие игрушки. — Салют, — ответила я, пытаясь отгадать, случайна ли наша встреча. Он сел рядом со мной, заказал кофе и спросил. «Подругу ждешь?» «Ага. А ты тут что делаешь?» «Так», — проходил мимо, — усмехнулся он. «Вот это вряд ли. Когда я вошла в бар, его здесь не было. А прийти позднее он не мог, раз я сижу и пялюсь на дверь. Можно, конечно, предположить, что он обретался в туалете, но 20 минут — это слишком» если только у него не расстройство кишечника выглядел он молодцом так что расстройство скорее всего исключалось оставалось одно он вошел через служебный вход а этому должна быть причина классно выглядишь заметил он я решила что сказать ему нечего вот и болтает чепуху и на всякий случай порадовалась значит он здесь и правда случайно если уж ему пришла охота поболтать стоит поддержать разговор По неведомой причине Макс ко мне неплохо относился. Это ставило в тупик, но и обязывало. У меня и без того полно врагов. Чего же их множить? Вот я и спросила, исключительно, чтобы поддержать разговор. Как там Дэн? Вопрос неожиданно вызвал у него замешательство. По крайней мере, Макс не ответил ничего, не значащей фразой нормально. Он немного помолчал, потом заявил. По-моему, он спятил. «Ну, это не новость», — хмыкнула я. Макс взглянул с неприязнью. Моя веселость не пришлась ему по душе. «Знаешь, как он развлекается в свободное время?» «Понятия не имею». «Развесил твои фотографии в комнате и лупит в них стрелками, как в мишень. Стрелы ложатся ровненько вокруг твоей головы. Я думал он бьет в глаз, как белку» хмыкнула я, решив, что Дэн и вправду спятил. «А вот на это тебе рассчитывать не приходится», сурово отрезал Макс. Я вспомнила его слова во время нашей встречи в больнице, когда там лежал Дэн, и вздохнула. Прошел почти год, за это время ему следовало успокоиться, либо свернуть мне шею. «Он развесил твои фотографии по всему дому. Я насчитал двадцать штук. Можно было бы решить...» что он свихнулся от любви, если бы я не знал наверняка, что он испытывает к тебе прямо противоположные чувства. «Твой хозяин — извращенец», — кивнула я, — «пусть развлекается, я не против». Как его самочувствие все еще хрипит или заговорил на радостях от своей невероятной меткости. «Говорить ему тяжело, а в остальном на нем заживает, как на собаке». «Что-то ты без уважения отзываешься о хозяине», — хмыкнула я, заметив, что слово «хозяин» вторично вызвало у него легкую гримасу недовольства. «Можешь поверить на слово. Иметь дело с психами не сахар, а он псих». «Странно, что тебе понадобилось так много времени, чтобы понять очевидное». Макс кивнул, вроде бы соглашаясь, и вновь выдержал паузу. «А я почувствовала». Сейчас он скажет то, ради чего, собственно, затеял этот разговор. Или не скажет. Такое тоже вполне вероятно. Тебе что-нибудь говорит фамилия Старков? Старков Сергей Сергеевич. Нет, подумав, ответила я. А должна? Макс пожал плечами. Дэна очень интересует этот тип. Его арестовали в Липецке при разбойном нападении. Когда его брали, он завалил двоих ментов. Грехов у него набежало на пожизненное. Решив, что терять ему нечего, он надумал покаяться и рассказал, как пару лет назад пришил у нас одного дядю по фамилии Углов. «Надеюсь, тебе она хорошо знакома». Я нахмурилась и кивнула. Углов, Борис Сергеевич, был Машкиным шефом, В его убийстве ее и обвинили. В результате она оказалась в психушке, хотя все могло кончиться еще хуже. Если быть совсем откровенным, с неохотой продолжал Макс, Старков до признания не сам додумался. Дэн обратился кое-кому. А вот они посоветовали Старкову покаяться. Менты за это дело ухватились. Сейчас парень малой скоростью двигает в наш город, чтобы тут на месте дать показания. Когда Дэну доложили об этом, он так поскудно улыбнулся и минут десять пялился на твою фотографию, что за мысли бродят в его голове, остается лишь догадываться, но вряд ли его намерения тебя порадуют. «Это точно», — кивнула я и внимательно посмотрела на Макса. «А почему ты это делаешь?» «Что?» — вроде бы удивился он. «Брось, ты же башкой рискуешь, стоит Дэну узнать». А Макс нахмурился. В свое время я советовал ему тебя пристрелить. С моей точки зрения это был самый простой и разумный выход. Но он затеял дурацкую игру, и в результате едва не погиб. Но и это его ничему не научило, и сейчас все повторяется. «Так ты за него боишься?» — уточнила я. «Психи мне действуют на нервы». С этими словами Макс поднялся и скрылся в направлении кухни, а я задумалась. Поначалу ничего особенно скверного я в новости не усмотрела, но чем больше размышляла, тем неувереннее себя чувствовала. То, что Дэну известно, кто убил Углова, меня не удивило. Очень может быть, что заказ он сам и устроил, а вот его настойчивое желание, чтобы тот покаялся. Тогда дело поспешили закрыть, убийство свалили на Машку, и все вроде бы остались довольны. Но теперь дело придется пересматривать. И, конечно, возникнет вопрос, а почему, собственно, она подписала признание? Старков вряд ли укажет на заказчиков, он о них, скорее всего, сам не знает. Выходит, слабое звено это Машка. Хозяева должны рассуждать так, она наркоманка, а значит, человек ненадежный, начнется ломка, и она расскажет даже то, о чем ее и не спрашивали». Ее молчание в прошлый раз вряд ли их успокоит, и Машкино общение с органами удовольствие у них не вызовет, особенно сейчас, после убийства Елены. Когда здесь много пришлого Люда, следовательно, разумнее позаботиться о том, чтобы Машка при всем желании ничего сообщить не могла, то есть уничтожить сам источник опасности. Теперь мне стали понятны слова Макса о том, что Дэн вновь затевает дурацкие игры, вместо того, чтобы просто разделаться со мной. Или с той же Машкой, раз одной меня ему мало.